Глава 69. -я. Защитный амулет. Колейн оглянулся и увидел человека, спрашивающего о крови в зубах. Человек стоял менее чем в метре от него. Он был одет в чёрный костюм от цилиндр. В руке у него была украшенная серебром трость, а на лице очки в золотой оправе, а ещё отличная осанка и манеры. "А, «Да, будете покупать?" всего тресула. Владелец сладко носил длинную чёрную мантию. которая придавала ему таинственности. А обладатель блёдно-жёлтых бакенбард на мгновение задумался, прежде чем поторговаться. Не могли бы вы дать мне скидку? Я хочу купить и другие ингредиенты, например, вот эту склянку с лепестками подсолнуха с белыми окраинами. Владелец латка задумался, прежде чем неохотно ответить. 2 солы и 6 пенсов. Не думаю, что вы найдёте цену дешевле этой. Увидев, как человек в очках покупает другие ингредиенты, Калейн сразу сомневался в своих выводах. Тем не менее, он всё же дважды постучал по своей глобалле и окинул человека духовным зрением. Никаких проблем, выглядит здоровым, эмоции тоже в порядке. Мистер, вам нужно продолжать в том же духе. Калейн взвёл взгляд, обернулся и снова посмотрел на палатку, в которой продавались самодельные амулеты. Какие-то из чистого серебра, какие-то из железа, а некоторые из золота. Но только несколько из них обладали собственной аурой: одни малиновой, другие блёдно-белой, а третьи золотистой. Это означало, что у амулетов есть духовная оболочка, и они в некоторой степени эффективны. Колен ещё раз внимательно посмотрел на амулеты и убедился, что владелец сладка делающая амулеты обладает некоторыми познаниями в мистике. Владелец сладка не допустил ошибок, сопоставляя разные источники энергии и заклинания. е был очень выбором материалов, соответствующих этим источникам энергии. Конечно, простой любитель мистики не мог не ошибиться. Каленз заметил, что владелец латка не до конца понимает заклинания. Нельзя создать заклинание, переведя любой текст на Гермес, они должны быть составлены строго по определённому шаблону и подчиняться определённым правилам. Другая его ошибка заключалась в том, что хозяин латка выбирал не тот символ для разных источников энергии. Я тогда объяснила, почему из десятков представленных на прилавке амулетов только два или три испускали слабое свечение. Что касается эффекта, который могли бы оказать эти два-три амулета, Клинмо описати его только как лучше, чем ничего. Чтобы амулет действительно обладал выраженным эффектом, мастер, когда вырезает заклинание и символы, должен освобождать свою духовную оболочку. А если он хотел добиться лучших результатов, ему пришлось бы дополнить свои действия ритуальной магией. Но эти вещи не могли быть достигнуты обычным человеком. Кален дважды постучал по своей глобалле, а затем указал на верхний левый угол прилавка своей тростью. Сколько за эти два? Он спрашивал не об амулетах, которые имели слабую ауру, а о недоделанных заготовках. Это просто формы без вырезанных заклинаний или символов. Калену не зачем покупать слабые амулеты. Вместо этого он хотел превратить наполовину завершённое амулеты в настоящее. Хм. Я сделаю амулеты, которые смогут защитить человека от опасности, по одному для Бенсона и милиции. Что касается меня, я могу попросить ночных ястребов снабдить меня ингредиентами. О, я попал под влияние старого нила. Я уже не чувствую никакой вины, когда делаю что-то подобное. Подумал Клейн, наблюдая, как владелец лавка достаёт наполовину законченные серебряные амулеты. Первый серебряный амулет имел вытянутую форму со впадиной посередине. Его обрамляли узоры в виде ангельских перьев, а тонкая резьба выглядела очень красиво. Другой амулет был простым, почти полностью лишённым каких-либо украшений или резных узоров. На нём была вертикальная линия, представляющая ночь, и круг, представляющий алую луну. Они сразу понравились Клейну, который уделил много внимания внешнему виду. "Этот шеесул", сказал владелец киоска, указывая на резной амулет. Он явно был немногословным человеком. После некоторой паузы он потёр более простое амулето сказал: "А этот пять солов и 3 пенса слишком дорого. Они всё ещё далеки от того, чтобы быть настоящими амулетами". На клейна начали постепенно вливать Бёнстан вместе с Мелиссой, и он решил поторговаться. После словесной битвы он купил оба серебряных амулета по 5 солов и 6 пенсов и 4 сола 9 пенсов соответственно. "Да, сейчас их можно считать простыми серебряными украшениями", подумал Клейн. 10 сулотрепёнсов были уплачены ему за возмещение полученного отличных ястребов после оплаты членства в годотельном клубе. Кален получил два серебряных амулета и положил их в карман. Он собирался направиться к другому лодку, когда услышал рядом с собой нежный голос. "Сэр, а почему вы не покупаете готовые амулеты?" Кален повернул голову и обнаружил, что к нему обратилась девочка-подросток, ей было около 15 лет. Она носила жёлтое кружевное платье и держала в руках шляпку с вуалью. Я собираюсь сделать свои собственные мулеты. Как вы знаете, каждый энтузиаст должен делать их своими руками. Мягкая твел Клейн. Клейн не хотел, чтобы владелец латка думал, что он пытается занять его нишу или что решил использовать своё умение, чтобы по-быстрому заработать. У девочки были вьющиеся от природы каштановые волосы и лицо, обладающее очаровательной детской пухлостью. Она невинно посмотрела на Клейна своими голубыми глазами и искренне спросила: Могу ли я просить вас о помощи? В это место меня привела подруга. Я была здесь уже несколько раз, и мне нравится вся мистическая, но сама я всё ещё очень мало об этом знаю. А подруге скоро 16 лет. И мне хотелось бы подарить ей амулет. Поэтому я и взяла её с собой. Хочу, чтобы это был сюрприз. Я спрашивала её совета, но сейчас не могу его вспомнить. Калейн под джентльменски улыбнулся. Какие защитные амулеты вы ищете? Что-то, чтобы предотвратить несчастья? избежать болезней или что-то, что приносит удачу. Разным желаниям соответствуют разные энергии. Это значит, что ямолёт должен быть посвящён разным богам. У каждого бога свой созвездие, а для них требуются соответствующие материалы. Например, заклинание предотвращения стихийных бедствий соответствует императрице бедствий ужаса, богине вечной ночи. Как посвящённые мистики, все мы знаем, что символ богини луна. А подходящим ей материалом будет чистое серебро. Поэтому, если мы хотим предотвратить бедствие, лучше всего выбрать амулет, сделанный из чистого серебра и на который наложено соответствующее заклинание. Также при покупке надо убедиться, что заклинание имеет верную языковую структуру, соответствующим превратиться бедствию ужаса символа означает, что число пути, особенности заклинания, а ещё расположение остальных символов и так далее, тоже должны быть правильными. Но всё это слишком сложно. И мне не зачем тебе это объяснять, порысил Клейн. Глаза девушки сверкнули, и она с небольшим сомнением спросила: "Может ли последователь богини носить амулет, принадлежащий другому богу?" "Нет проблем. Богиня возражает против таких мелочей", утешил её Клейн. "Это не было проблемой для человека, носящего амулет, но человек, создающий амулет, должен быть осторожен. Если верующий повелитель штормов создаёт амулет вечного пылающего солнца, То скорее всего в итоге получит нечто совершенно злобное. Конечно, это всё относится к амулетам, требующим ритуальной магии. В противном случае мастра не нужно обращать на это особо внимания. Девочка-подросток облечённо вздохнула. Я надеюсь подарить ей амулет для хорошего здоровья. Какое божество мне выбрать? Вечно пылающее солнце, мать землю или бог знания и мудрости? С вечно пылающим солнцем матерью и матерью землёй не должно быть никаких проблем. Первое предоставлено солнцем. А второе коричневы звездаи Калейна Лубнулс сказав Материал солнца золото, а металл символизирующий коричневую звезду свинец. Я бы предложил солнце, но я не знаю, взяли ли вы с собой достаточно денег. Он сделал такое предложение потому что заметил, что среди трёх амалетов со слабым духовным сиянием один был амалетом здоровья, который попадал под влияние солнца. Разве это не прежде чем девочка-подросток закончила своё предложение, Она остановилась и осторожно посмотрела на владельца латка, который молча ждал. Она на мгновение задумалась прежде чем спросить. После того, как я определюсь с материалом, как мне различить заклинания и соответствующие символы? Вы знаете Гермес? Вместо ответа спросил Клейн. Только начала изучать, смущённо ответила девочка-подросток. Тогда позвольте мне выбрать для вас. Клейн указал на амулет здоровья, сделанный из золота и сказал: Но этого нет проблем ни с заклинанием, ни с символом. Девочка-подросток подняла край платья, присела на корточки и подняла амулет здоровья с узорами солнечных лучей по краям. Она ощущала, что амулет будто подпитывал её, заставляя чувствовать себя полностью отдохнувшей. Спасибо. Спасибо. Она встала и вежливо поблагодарила. Коленза смеялся и сказал: "Я оставляю всё остальное вам, и владелец прилавка. У меня есть и другие дела". Когда Клейн закончил говорить, он посмотрел на владельца приловка и заметил его странный взгляд, как будто торговец не мог решить, должен ли он отдать часть прибыли Клейну. Клейн улыбнулся и решил больше об этом не беспокоиться. Он продолжил бродить по подпольному рынку, но больше не заметил никаких необычных материалов. В этот момент старый Нил уже погасил свой долг. Он стоял у двери и держал в руках тёмную деревянную коробку. Он указал на комнату позади и сказал, заметив сомнительное выражение Клейна: Так правильнее я туда если хочешь купить или продать необычные материалы. В конце концов никто не хочет, чтобы другие знали, какие необычные вещи не получаются. Я понимаю. Коленкину внул, как будто задумался. Пока ему не нужно было туда идти. Он вместе со старым нилом направился к выходу из подпольного рынка. Сколько за эти эльфийские цветы? Внезапно до ушей клейно долетел вопрос. Эльфийские цветы? Это тоже ингредиент для зелья зрителя. подумал Клейн, осматриваясь, однако и на этот раз увидел за скановач карика. Что случилось? Слёпотцем спросил старый Нил. Ничего особенного. Клейн отвел взгляд. Хотя Клейн и был штадским членом Ночных Ястребов, но не думал, что все по ту сторону не должны быть поглощены церквями или заключены в тюрьму. Он считал, что это должно зависеть от ситуации. Зрители представляли для общества и королевства совсем небольшую опасность. Да, шансы потерять контроль над последовательностью 9 были очень малы. Покинув барзлого дракона, Калейн и старый Нил ушли в общественный экипаж и покинули гавань. Затем они разделились в северном районе и поехали каждый к су ему дому. Каляска прибала на улицу Нарциссы и остановилась на обочине дороги. Калейн уже собирался выходить, когда внезапно увидел молодую женщину в серовато-белом платье, собирающуюся сесть в карету. У девушки были чёрные шелковистые волосы, И немного округлое лицо, а ещё миндалевидные глаза и скромные черты лица. Всё это придавало ей милый, и нежный вид. Кален обратил на неё внимание не из-за красоты, а из-за того, что заметил, что её тело слегка дрожит, и это была неестественная дрожь. "Мисс, вы в порядке?" обеспокоенно спросил Клейн. Молодая леди резко покачала головой. "Нет, я просто слишком устала". Люди за Клейном торопили его выходить. Поэтому ему оставалось только покинуть карету. Спустившись, он дважды ущипнул свою глабеллу, собираясь определить, действительно ли дама в порядке. Он хотел отправить её в больницу, если обнаружит у неё серьёзное заболевание, которое скоро начнётся. После активации духовного зрения перед ним начали появляться цвета ауры. Кален приготовился посмотреть на милую, и нежную молодую леди.